Книга пятая. «Бросок на юг». Короткое объяснение. Эта книга — пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось по ходу пьесы отойти от России и перенести действия на крайний юг, на Кавказ и Закавказье. Снова я попал в края, где только что установилась советская власть. Так случилось что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями. Я оторвался от России почти на два года, но не жалею об этом. Я многое за это время узнал. Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности. По довольно разумным законам драматургии пьесы обычно делятся на несколько точных частей. В начале экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем развитие действия, после чего наступает кульминация, высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться привстают в креслах и даже вскрикивают. В кино типичнейший пример кульминации — это погоня. Эти бешено скачущие всадники, чтобы убить врага или спасти любимую девушку, обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов. К сожалению, мы не знаем, как измеряется потрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения. Подлинная жизнь, описанная мною, как это не кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии. Первая книга «Далекие годы» может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая, беспокойная юность, дает развитие действия. Третья, четвертая, начало неведомого века и время больших ожиданий соответствует наибольшему напряжению а пятое, бросок на юг, приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул, а затем подходит закономерный конец. Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, Наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.